Глава пятая. Взвивается королевский стяг. Во время суда над Ангераном де Мариньи Карл Валуа обвинил бывшего правителя государства в том, что тот продался фламандцам, заключив с ними мирный договор в ущерб интересам Франции. А ведь не успели вздернуть Мариньи на цепь Монфоконской виселицы, как граф Фландерский тут же нарушил договор. Сделал он это более чем просто. Отказался даже под страхом неизбежного королевского гнева прибыть в Париж и принести вассальную присягу новому королю. Одновременно он перестал платить дань, и вновь предъявил свои требования на территории Лилля и Дуэ. Когда до Людовика X дошла эта весть, он впал в неописуемую ярость. Он был подвержен подобным приступам бешенства, недаром его прозвали «сварливым». В такие минуты все окружающие трепетали, но не столько за себя, сколько за самого Людовика, так как всякий раз он бывал на грани умопомешательства. И сейчас, узнав о непокорности фламандцев, он впал в такой гнев, какого у него еще не видели. Несколько часов подряд кружил он по своему кабинету, как дикий зверь, попавший в ловушку, со встрепанными волосами, побагровевшей шеей опрокидывал ударом ноги кресла, скамьи, швырял об пол все, что попадалось под руку, выкрикивал бессмысленные слова. Вопли его сменялись приступами похожего на удушье кашля, сгибавшего короля пополам. «Обложение!» — кричал он. «И тут еще это непогода Заплатят они мне и за эту непогоду тоже. Веселец, дайте мне веселец. Кто уговорил меня отказаться от сбора? На колени, на колени, граф Фландерский. И склоните голову под мою стопу. Брюгге спалить. Я спалю брюгге уст Людовика срывались в перемешку имена мятежных городов, сетывания на задержку в пути Клеменции Венгерской, страшные угрозы. Но чаще всего на язык ему приходило короткое слово «сбор», ибо как раз за несколько дней до того Людовик X приостановил сбор особого налога предназначавшегося для покрытия военных издержек минувшего года. Вот тут-то и пожалели о Мариньи, конечно, не смея высказывать своих мыслей вслух. Вспомнили, как умел он обходиться в подобных случаях с мятежниками, как, к примеру, ответил он аббату Симону Пизанскому, когда тот сообщил, что фламанциде слишком разгорячены. все великие пыл ничуть меня не удивляет, брат Симон, ибо он действие жары. Наши сеньоры тоже пылки, тоже любят войну. И запомните, кстати, что одними словами не развалить королевство французского. Тут потребно иное». Попытались было принять в переговорах с фламандцами тот же тон, но, к несчастью, человека, который умел так говорить, уже не было в живых. Подстрекаемый своим дядей, ибо в душе Валуа сбывшиеся мечты о власти отнюдь не притушили воинского пыла и жажды бранной славы, Сварлевый тоже начал мечтать о подвигах. Он непременно соберет многочисленную армию, какой еще не видала никогда Франция, обрушится, как горный орел на мятежных фламандцев, разделет одних на куски,